«Утерянный, подавленный, я уже готов был поклясться, и тогда тебе, беднейший читатель, не читать бы ныне эту мою правдивую хронику». Но вмешался Вильгельм. Он вновь молсал самую для того, чтобы удержать женя от клятвы, а просто какого-то безотчетного противоречия, желание возразить аббату или развеять тот словесный туман, которым абат совсем замутил мне голову. «При чем тут мальчишка?» задал вопрос. Я предупредил об опасности, я хочу услышать имя. Может, вы теперь и от меня ждете, что я поцелую вам перстень и пообещаю забыть все свои наблюдения и выводы? Ну, вы равнодушно протянул аббат. Нельзя же требовать от нищенствующего монаха, чтобы он понимал красоту наших обычаев или чтобы он уважал нашу сдержанность, наше достоинство, наши тайны, существующие во имя милосердия. Да, во милосердие и чести мы уважаем заповедь молчания над над надеждеться величие ордена а вы рассказывали тут что-то странное и неправдоподобное запрещенная книга из-за которой убивают всех подряд кто-то посвященный в тайны которые должны быть известны только мне бредни безосновательные вымыслы кричите о них если хотите вам никто не поверит А если бы даже какая-то крупица правды в ваших измышлениях и оказалась, что же отныне я беру это дело в свои руки и под свою ответственность? Я отвечаю за исход. У меня достаточно средств воздействия, достаточно власти. Я сделал большую глупость в самом начале. Нельзя было доверять постороннему, хоть бы и семи пядей во лбу, хоть и заслуживающему, казалось бы, доверия. Нельзя было просить постороннего расследовать то, что должно оставаться исключительно в моем ведении. Но ничего не потеряно. Вы верно поняли мою мысль. И от вас я, наконец, услышал, что хотел. Я-то с самого начала знал, что причина всех преступлений — нарушение обета целомудрия. Мне только нужно было, и тут я допустил неосторожность услышать от какого-нибудь третьего лица то, что я и так узнал на исповеди. Теперь все в порядке, теперь я услышал это от вас. «Я очень благодарен вам за все, что вы сделали или старались сделать. Переговоры проведены, ваша миссия у нас окончена. Полагаю, вас с нетерпением ждут при императорском дворе. Таких людей, как вы, надолго не отпускают. Даю вам позволение покинуть аббатство. Сегодня, наверное, уже поздно, я не хочу, чтобы вы ехали на ночь, глядя. Дороги небезопасны. Поедете завтра рано утром. О, не благодарите меня, это было чистое удовольствие принять вас как брата среди братьев» и почтить нашим гостеприимством. Сейчас вы с учеником можете собирать вещи, я приду проститься с вами завтра на рассвете. Благодарю вас от всего сердца. Разумеется, не трудитесь продолжать расследование и не беспокойте больше монахов. Идите же. Итак, нас не просто выпроваживали, а гнали в шею. Вильгельм поклонился. Мы спустились по лестнице.